«Вот зараза!» Опять отмазался. И даже поменял старую добрую зону на испанский курортный городок. Чтоб его и там собаки грызли. Но ничего, я подожду, пока он вернется. Времень у меня навалом. А он вернется. Выбора у него нет. Хоть он пока об этом и не знает. Ежи тумановский мутанта книга из серии stalker читал александр ильинский